Заговор. Кая вытащила банки, пузырьки и баночки из своей сумки скорой помощи и расставила их перед постелью повелителя. В это время она уловила чей-то шепот. Кто ее позвал? Я же не велела. Не стоит так волноваться, девочка. Ему даже колдовенье не сможет помочь. Отравление вступило в завершающую фазу, успокоил шептунию мужской голос. Кая повернулась и посмотрела, кто мог шептаться. Она увидела очень миловидную, совсем юную девушку, рядом с которой сидел высокий юноша из рода Терпов. От этого шёпота колдуне пришло негодование, и сделала знак рукой, чтобы все удалились. Кто-то начал возражать, но она громко вскрикнула: "Прочь!" "Ты!" остановила она секретаря. "Расскажи мне все по порядку. Чем он так мог отравиться? Это случилось на болоте, на планете Драконов." Мы ждали корабль. Повелитель хотел спуститься в шахту, в ту, в которой рудники, а я ему сказал, что ему туда нельзя. Но он не послушал и спустился. Там скверный воздух. Перед этим он подошел к болоту и поймал красную лягушку. Полюбовавшись ее красотой, вскоре бросил ее. Как мне показалось, она его поцарапала. "Что же, он был без перчаток?" спросила Кая. Секретарь запнулся, потом ответил: "Я не помню". Кая сразу уловила его волнение и поняла, что он лжет. Она покачала головой и подумала: он работает у повелителя много лет, нельзя так долго держать секретаря. Рано или поздно он сам захочет стать повелителем и править миром. Кая подняла на него глаза и приказала: «Пойдешь ко мне и принесешь склянку с изумрудными пиявками, а не на третьей полке. Со второй полки возьмешь банку с вороньим глазом. Смотри, не перепутай." Я слышала, что у тебя с памятью стало плохо, секретарь побелел. Он представил свою встречу с кошкой Каи. При каждом удобном случае кошка старалась вцепиться ему в горло, и только команда Каи удерживала ее. Кая поняла его состояние и сказала: "Иди, иди, не бойся, Васюся тебя не тронет, и быстро возвращайся, одна нога здесь, другая там. Да, по дороге захвати и приведи сюда женщину с конюшней и этого зверя". Она подумала: Подигора. Секретарь хотел возразить, что не может сделать так, чтобы одна нога была там, а другая здесь, но Кай уже не смотрела на него. Как только за секретарем закрылась дверь, в нее просунулась голова. Я протестую, чтобы за повелителем ухаживала женщина конюх. Чем же она хуже других, спросила Кай. Она же грязная, и от нее пахнет лошадьми. Женщина протиснулась в комнату боком. Это лучше, чем от нее бы исходили всякие злодеяния ответил Колдунь. Запах еще никого не убивал, тем более запах лошади. Кай отвернулась, давая понять, что разговор окончен, но вошедшая женщина продолжала настаивать на своем протесте. Я слежу за здоровьем повелителя, я его сиделка. Кай вышла из себя. Ах, ты сиделка? Ну тогда иди к себе и сиди. Здесь заботливые руки нужны. Если бы ты следила за его здоровьем, такого несчастья не случилось бы. Теперь отправляйся. Как только женщина придет, проводишь ее ко мне, проговорила колдун и так взглянула на спорщицу, что та начала пятиться и скоро исчезла из комнаты. Кая быстро достала кругленькую баночку и положила повелителю под язык горошинку. Повелитель на мгновение открыл глаза и опять закрыл. Она взяла длинную, мягкую, как шнурок, трубку и подула в нее, затем осторожно ввела в рот повелителя. Он дернулся, но все прошло гладко. Она налила из пузырька в кружку небольшое количество красной жидкости, потом вставила воронку в трубку. Теперь давай попьем», — мягко прошелестела она голосом заботливой мамы, медленно стала вливать жидкость и кидать какие-то палочки, проталкивая их в воронку. Где же этот бронцехвост? выругалась она на секретаря. Нарочно медлит. В это время дверь открылась и вошла женщина как я взглянул на нее и отметила, что она очень грациозна и хороша собой. Чего стоишь, проходи, колдуня сняла с себя одну юбку и протянула женщине: "Надевай, она стерильная". Женщина не заставила себя ждать и быстро натянула юбку, отчего стала похожа на настоящую сиделку. "Руки, надеюсь, вымыла с мылом?" Женщина кивнула. "Язык есть у тебя или ты не моя?" "Есть", ответила женщина, смело шагнув к кровати. Я знаю, что он заставил тебя страдать, но сейчас ты ему нужна. Я могу его доверить только тебе. Видела, сколько родственников слетелось. Вот, возьми и держи повыше, она протянула плошку. У него сильное отравление. Я пока не могу понять, чем его отравили. Предполагаю, что ядом жмурилы. Секретарь вещал, что его жаба поцарапала на планете драконов, но я этому не верю. Да и следов нет. Тем временем в комнату вошел секретарь. Женщина вздрогнула, Кая тихонько погладила ее по руке и сказала: "Не бойся, он только с виду такой страшный". и с усмешкой добавила: "Правда, в душе он еще страшнее, чем с виду, но он очень боится меня. Теперь давай работать. Держи огонь выше, мне ничего не видно". Женщина подняла плошку, в которой горело масло. Она наблюдала, как Колдуня проворно делает укол повелителю и ставит зеленые пиявки. Их было так много, но она так ловко с ними управлялась. Наконец банка опустела, и Кая перевела дух. Прошло немного времени, она подошла к кровати повелителю и сказала женщине: "Когда пиявки будут отваливаться, ты возьмешь пинцет и будешь собирать их". "Зачем вы это делаете?" с любопытством спросила помощница. "Очищаю кровь" Потом напоим его хорошим вином и дадим это. Она открыла склянку с вороним глазом и уже собиралась достать круглый прозрачный шарик, как передумала. Ее чуткий нос уловил еле заметный запах какого-то незнакомого ей вещества. Она выругалась, закрыла банку и тихо сказала: "Ну и компания". Тяжело вздохнув, Она покопалась в своих юбках и достала мешочек, из которого извлекла черный камешек, похожий на уголь. Отковырнув маленький кусочек, колдуня бросила его в склянку. Жидкость окрасилась черно фиолетовый цвет и начала бурлить. Она быстро рожала зубы повелителя и вылила жидкость ему в рот. Только бы помогло, шептала она, только бы не было аллергического шока. Скрестив руки на груди, она ждала результата. Через некоторое время повелитель задышал ровнее, пиявки стали отваливаться, женщина едва успевала их собирать. Потом Кая дала женщине баночку с и велела смазать каждую ранку. Сама присела отдохнуть и задремала. Но сон ее был недолгим. Ей показалось, что в комнате есть кто-то посторонний. Она взяла плошку и всыпала в огонь какой-то порошок. По комнате пошли круги, которые стали собираться в одном месте. Дверь тихонько приоткрылась и тут же закрылась. Кая и, не обнаружив ничего подозрительного, проговорила с облегчением: "Теперь все будет хорошо. Он будет жить, скоро будет танцевать на моем дне рождения". Она засмеялась рассыпчатым смешком. Еще раз посмотрев на повелителя, дала последний наказ новой сиделке: "Не оставляй его ни на минуту. Помни палкой будут гнать, не уходи. Береги его. Он хоть и злодей, но я его все же люблю. Он вырос на моих глазах. Не знаю, в кого он уродился такой, с горечью произнесла она. Хотя о чем я горюю? Весь род терпов такой. Я сейчас кликну его по дегора, и он никого не впустит. Она стала собирать свои склянки. Как только почувствуешь, что кто-то входит в комнату, этот порошок брось в огонь. Никто не сунется, Кая протянула порошок. Кстати, как тебя зовут? хитро прищурив глаза, произнесла. Вы были бы хорошей парой. Он красивый, да и ты ничего. Тебя бы приодеть да ухолить. Что сделать со мной? переспросила женщина. Ухолить, спокойно ответила Кая, доставая из юбок коробочку. Возьми, смаж лицо. Совсем высохло. Лошадей любишь? Знаю, что у тебя кобылы есть по кличке Люси. Ну точно я в молодости. Женщина рассмеялась. Сравнили тоже. Ты смеяться не разучилась. Это хорошо. Но мне пора. Завтра загляну. Она открыла окно. Я выйду лучше здесь. Ой, я забыла, а где же этот зверь? В этот момент в распахнутое окно ворвался Падегор. Ну наконец-то. Где пропадал? Принимайся за работу. Ложись у ног повелителя. Кайя удалилась.